Отель Шангрила стал своего рода бастионом, окруженным в данный момент морем тяжело вооруженных имперских солдат. По указанию Камфа они взяли под контроль ключевые места на улицах столицы Союза Хайнес-эн-Полиса и приняли боевой порядок, объявив военное положение. Поскольку столица Союза считалась захваченной группой предполагаемых мятежников, всякая ерунда вроде уважения к суверенитету была выброшена в мусоропровод. Войска Союза, естественно, не осознавая ситуации, назревающие со стороны имперцев, штурмовали свою собственную столицу. Около полуночи правительство Союза еще отчаянно пыталось скрыть информацию об этих событиях от имперского флота. После полуночи оккупационные силы имперского флота в Хайнессене были обеспокоены утечкой информации своим союзникам. Рененкампф, занявший позицию на пятнадцатом этаже отеля, намеревался разобраться с ситуацией, используя наземные силы Хайнессена, Другими словами, 16 полков-солдат, находящихся под его командованием. А если этого будет недостаточно, чтобы потушить пламя, то оно перепрыгнет через бездну Вселенной и сгорит на факеле адмирала Штайнмитса, разместившегося со своим флотом в звездной системе Гантхарва. В этом случае задача по наведению порядка вернется к Штайнмитсу, а неэффективное управление Ренанкамфа будет осуждено. Если Ренанкамф подавив кучку сторонников Яна и поработив правительство Союза, не сможет получить новую должность и власть, подобающую такому достижению, то хаос предыдущей ночи окажется бессмысленным. Отряд солдат-мятежников, даже с грозным полком розенриттеров в его основе, насчитывал чуть более тысячи человек. Чиновники правительства Союза позволили ярости взять верх над ними, когда они пытались ускорить казнь Яна, только чтобы быть в итоге побежденными в своей собственной игре. Даже Раннанкамф не мог полностью понять их действий, Не подозревая, что Рэбэлла уже продала его Яну. В 5.40 утра толстый ковер под ногами Рэнн Камфа на мгновение зашевелился, после чего послышались приглушенные звуки взрывов. Если бы не утренний городской пейзаж за окном, то он мог бы подумать, что получил прямое попадание из орудий вражеского линкора. Когда же он задумался о возможности землетрясения, в его кабинет ворвался бледный от шока офицер и объявил, что 14 этаж прямо под ними занят неизвестными солдатами, Рэнн Камф на ноги. Как по волшебству, Шонкопф и его люди прошли через подземные коммуникационные каналы, затем через ремонтную шахту лифта, которая шла вертикально через все здание, и достигли 14 этажа. Они взорвали два лифта и три лестницы, но столкнулись с войсками противника наверху восточной лестницы, которую им едва удалось заблокировать. Имперский офицер с капитанскими знаками отличия крикнул им. «Прекратите бесполезное сопротивление!» «Если вы не выйдете, я заставлю вас плавать в море вашей собственной крови!» «Жаль, что я не взял с собой плавки!» Послышалось в ответ. У офицера подскочило давление от насмешки. «Я закрою на это глаза! Теперь сдавайтесь! Если вы откажетесь, ли вас, мы не будем сдерживаться!» «Тогда покажите нам, на что вы способны!» «Что ж, хорошо! Будьте готовы остаться без хвостов, канализационные крысы!» «То же самое касается и вас!» «Вам стоило дважды подумать, прежде чем начинать бой, не выслушав того, что скажет ваш противник». Открытый рот капитана заткнул невидимый кулак. Отчет подчинённого остановил его за секунду до того, как он начал кричать в ответ. «Не торопитесь! Мы не можем использовать огнестрельное оружие! Концентрация зефер частиц достигла критической массы!» Капитан стиснул зубы от коварства противника и немедленно пришел к плану «Б». Пятеро бронегренадёров его роты были вызваны в отель. Им предстояло пробиться на пятнадцатый этаж в рукопашном бою и спасти Верховного комиссара из заточения. Шанкап спокойно наблюдал через свой шлем, как у подножья лестницы собирается толпа бойцов в серебристой черной форме. Эти люди, которые, казалось, потеряли свой страх еще в утробе матери, были живым олицетворением храбрости. Так думал Блемхард, глядя на гордых и бессердечных имперских солдат, готовящихся броситься в их сторону, и это зрелище заставило его тело раскалиться до красна. Когда была отдана команда атаковать, имперцы затопали вверх по лестнице. Бегущий впереди солдат держал в руках сверкающий на свету топор из углеродного кристалла. Шанков прыгнул ему навстречу, вызывая то, что неисправимые романтики назовут «красным каскадом». Этому несчастному солдату была уготована участь пролить первую кровь. Шанков нырнул под его топор, когда тут растек воздух. В следующий момент он наискосок взмахнул собственным, прорезая шлем и ворот униформы чтобы попасть в еремную вину под ними, кровь брызнула во все стороны, солдат упал, а снизу раздались крики полные гнева и ненависти. «Генерал!» — крикнул Блемхард. «Вам опасно находиться на передовой!» «Не беспокойся, я не планирую прожить до 150. Так что у меня впереди еще 115 лет. Я не собираюсь здесь умирать. В самом деле, а еще здесь нет женщин!» Блемхард, прекрасно седомолённый о славных достижениях Шонкопфа вне поля боя, знал, что его слова не будут восприняты как шутка, но в любом случае у не было времени возразить. С лестницы донесся ужасающий топот множества ног. Шонкопф и Блемхард без колебаний ворвались с циклона зрёвок, криков, металлического лязга ударов, крови и высекаемых искр. Когда их топоры рисовали дуги в воздухе, смертельно раненые имперские солдаты падали с лестницы, заливая её кровью. Шонков не собирался совершить ошибку, сражаясь с несколькими врагами одновременно. Все его четыре конечности пять в чувств находились под идеальным контролем центральной нервной системы, без устали направляя короткие, но сильные рубящие удары по каждому следующему противнику. Уклоняясь от одной атаки поворотом своего высокого тела, он сразу же контратаковал в шею другого имперца, и пока смертельно раненый враг падал на пол, Шонков уже переходил к следующему. Один топор поднял ветер, а другой рассек его, Сталкивающиеся клинки высекали искры-осколки кристаллического углерода, из которого было создано это оружие. А хлящащая кровь рисовала на полу и стенах жуткую мозаику, по лестничной площадке разлилось огромное количество боли, прерываемое только смертью. Шунков сначала избегал струи крови своих жертв, но в конечном итоге больше не смог отдавать предпочтений эстетике вместо идеальной защиты. Вскоре его серебристый боевой костюм, напоминавший средневековые доспехи, Был весь покрыт свежей кровью его побежденных врагов. Понеся огромные потери, имперцы отступили вниз, скрежеща зубами от сожаления, Шанкоп похлопал Блемхарта по плечу. «Рененкамф твой!» «Возьмите с собой 10 человек!» «Но ваше превосходительство!» «Сделай это!» «Песок в песочных часах гораздо ценнее любого алмаза!» «Так точно!» После того, как Блемхарт еще сместит с десятью солдатами, Шанкоп приказал оставшимся 20 отойти назад. Сам же он стал наверху лестницы, вызывающе размахивая топором, отполированным человеческой кровью. «Что такое? Неужели нет никого, кто стоит перед Вальтером фон Шанкопфом?» Командир Розенриттеров разыгрывал это маленькое представление в надежде, что оно выиграет им немного времени. Молодой солдат, полный решимости, но явно неопытный, сбежал по лестнице, хотя он размахивал топором с большой энергией, Шонкоп видел, насколько безнадёжна эта атака. Их топоры столкнулись, восекая искры, исход был решен в одно мгновение, и оружие имперца с грохотом упало на землю. Солдату с топором, представленным к его горлу, послышалось нечто дьявольское в смехе Шонкопфа. У тебя есть девушка-мальчик. Солдат молчал. Ну, сколько мне еще ждать ответа? Есть? Понятно. Тогда послушай моего совета. «Не разбрасывайся так легко своей жизнью!» Шанкоп ткнул рукоятью топора в грудь молодого солдата, сбрасывая вниз по лестнице, оставив его короткий крик висеть в воздухе над площадкой. Снизу в вновь раздались гневные крики. Пока Шанкопф и его люди удерживали противника, Блюмхард со своими ворвался в комнату Ренанкамфа, дверь в которую защищала всего несколько человек. Храброе, но отчетное сопротивление имперских солдат достигло своего финала за считанные секунды, Восемь трупов упали на пол, и в комнате остался только Верховный Комиссар. Свет вырвался из бластера в правую руку Рененкамфа. Это была не одиночная вспышка, а непрерывный огонь с идеальной точностью. В конце концов, он начинал свою военную карьеру как простой солдат. Один Розенриттер получил попадание прямо в центр шлема и завалился на бок. Он стоял слишком близко, чтобы успеть уклониться от выстрела. Но Блемхард ловко зашел сбоку и одним ударом выбил у Верховного Комиссара бластер, а затем ударил его прикладом в подбородок. Рененкамп не упал, но сделал пару шагов назад и оперся обеими руками о стол. «Просто убей меня уже!» — прорычал он окровавленным ртом. «Я не собираюсь вас убивать, вы мой пленник! Ты думаешь, что имперский офицер, не говоря уже об адмирале флота, смирится с тем, чтобы попасть в позорный плен? Но ну, я надеюсь, что вы смиритесь. Меня не интересует ваша эстетика и гордость, ваша жизнь». «Это все, что имеет для меня значение! Вы нужны нам живым!» Слова Блемхарта вызвали в Ренненкампфе сложные чувства. Комиссар застонал. «Понятно! Планируете взять меня в заложники, чтобы обменять на адмирала Яна?» Хотя он понял все не совсем точно, Блемхарт не стал его разубеждать. «Надеюсь, вам польстит, что вас признают равным Яну Венли!» Произнесите слова, он понятия не имел, насколько они оскорбили Камфа. Комиссар побледнел до самых кончиков своих великолепных усов, но не от страха, а от унижения. «Не думайте, что я настолько оценю свою жизнь, чтобы вести переговоры с такими, как вы! Я и не говорил, что переговоры будете вести вы! Это будут ваши подчиненные. Вы, кажется, из Розенриттеров! Значит ли это, что изначально вы были гражданином Империи? Разве вы не продаете свою родину?» Блюмхард внимательно посмотрел на Камфа но не потому, что эти слова произвели на него глубокое впечатление. «Мой дед был республиканским мыслителем, и за это был схвачен имперским министерством внутренних дел, подвергнут пыткам и, в конце концов, убит. Если бы мой дед был настоящим республиканцем, то, полагаю, это было бы для него достойно смертью, но мой дед был просто старым ворчуном сказавшим пару лишних фраз». Блюмхард слегка улыбнулся. «Единственный способ, которым я могу отплатить за эту доброту, это борьба с империей». «В любом случае, время дороже золота! Идите со мной!» Метафора была точной. Вдали уже слышалась музыка рукопашного боя, доносящаяся с этажа ниже. Шанкоп и его люди выбежали с 14 этажа, расправляясь по пути с еще большим количеством врагов. Три минуты спустя имперские солдаты, пропитанные кровью, потом и местью, ворвались в комнату Камфа, но обнаружили, что она пуста. Тот, кого они должны были спасти еще вместе с теми, кого они пытались убить, Шанкоп и его люди использовали тот же маршрут, по которому они пришли, и совершили свой успешный, хотя и не такой уж тихий побег. Сразу после этого произошел взрыв в ремонтной шахте лифта, и единственный путь, по которому имперцы могли их преследовать, оказался перекрыт прямо у них на глазах.